Глава 21. Заслуживать вины свои курилами Трагическая судьба первопроходца Ивана Козыревского В истории отечественных первопроходцев, помимо подвигов и открытий, было немало горя и откровенных трагедий. Но даже на общем суровом фоне, без сомнения, самой драматичной выглядит биография Ивана Козыревского, первого русского исследователя Курил и далекой Японии. Внук и сын ссыльных, ребенком, переживший смерти матери от рук отца, всю жизнь воевавший и скитавшийся по самым диким краям, поднимавший мятежи и подавлявший восстания, мечтавший основать первый монастырь на Камчатке и умерший под следствием в московской тюрьме. Расскажем об этой трагической судьбе и первых русских походах на Курильские острова. И послать меня послужить на новую Камчатку. Будущий первопроходец самых восточных рубежей современной России родился в Якутске на исходе 17 столетия. Век первопроходцев, всего за 2-3 поколения освоивших огромное пространство от Урала до берегов Тихого океана, к тому времени заканчивался. Иван Козыревский – это, пожалуй, последнее поколение тех, кого принято называть первопроходцами. Дед Ивана оказался на берегах Великой реки Лены не по своей воле. Из шляхистого польской породы, как писалось в документах тех лет, он попал в русский плен во время войны за Смоленск еще в 1654 году. В ту эпоху Якутский острог уже стал местом ссылки. Сюда же, на противоположный край континента, отправили тогда немало пленных. Бежать посреди тайги им было некуда. И здесь они волей-неволей становились верными служилыми людьми русского царя. Среди таковых оказался и молодой Фёдор Козыревский. Судя по тому, что он родился под Оршей и изначально исповедовал православие, дед будущего первопроходца в современной терминологии был белорусом, поэтому неудивительно, что пленник прижился среди русских. В 1667 году он женился на местной девушке Акулине, а трое родившихся на олени сыновей окончательно привязали бывшего пленника к России. Спустя семь лет, когда Русь и Польша заключили мир, Федор Козыревский отказался возвращаться на далекую родину. От имени царя его поверстали в Дети Боярские, то есть произвели в один из высших служилых чинов. И с тех пор бывший пленник командовал острогами по всему огромному якутскому воеводству на Алдане, Алёкме, Вилюи. Им же была написана сохранившаяся в архивах и до наших дней книга «Описная Якутского уезда». Где-то около 1687 года у сына боярского Федора Козыревского родился внук Иван, будущий первопроходец Курил. По меркам той эпохи новорожденному повезло. Зажиточная семья, перспективы государевой службы в богатом крае. К тому же Козыревские были грамотными, учили своих детей читать и писать. Нечастое явление, когда буквы умел складывать лишь каждый сотый. Но судьба родившегося в Якутске маленького Ивана Козыревского почти сразу оказалась трагической. В мае 1695 года Петр Козыревский, отец Ивана, как гласят скупые строки, чудом сохранившихся архивных документов, на постели зарезал ножом жену свою, Анну. Мы не знаем и уже никогда не узнаем истинных причин и подробностей той истории. К тому времени у Петра и Анны было уже трое сыновей – старший Иван, младший Петр и Михаил – Трагедия произошла, когда семья отправилась на богомолье в один из монастырей в верховьях реки Лены. Мальчику было не более семи лет, когда отец на его глазах убил мать. Следующие пять лет Пётр Козыревский, уведя с собой малолетних детей, скрывался и скитался по тайге. Лишь в 1700 году он сдался властям Якутска. К тому времени от царя пришел краткий и характерный для той эпохи приговор – «Буде явится, что без причины жену убил, зато его казнить самого смертью, велеть повесить в том же монастыре, а буде по розыску явится, что он убил жену за какое воровство, то его смертью не казнить, а бить нещадно». Воровством тогда именовали любое правонарушение. Фёдор Козыревский, постригшийся в монахи после того, как его сын убил свою жену, все еще сохранил хорошие связи среди властей Якутска. Тут же нашли свидетели, что пётр якобы убил жену, не стерпев ее неистовства и срамные матерные брани. Это спасло преступника от повешения, его приговорили к торговой казни, то есть и били кнутом на площади посреди Якутска. Милость к женоубийце объяснялась и тем, что на Дальнем Востоке постоянно не хватало служилых казаков. Не зря в них записывали даже ссыльных и пленных. Битый кнутом Петр Козыревский, по сути, обменял свою жизнь на прошение записать его в казаки для самой дальней, тяжелой и опасной службы. Формально такое прошение подавалось на имя самого царя, и 28 июля 1700 года грамотный Петр Козыревский писал своей рукою. «Милосердный, великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великая и малая и белая России самодержец» Пожалуй, меня поверстать в казачью службу и послать меня послужить тебе, великому государю, на новую Камчатку. И мы, рабы твои в Камчатальских острогах, приказчиков убили для того. Якутский воевод отписал в Москву, что Петра Козыревского на Камчатку именно сослали, так что его можно считать первым, с кого началась эпоха самой дальней Камчатской ссылки. Вместе с женой убийцы на службу на Новую Камчатку фактически сослали и троих его сыновей. Самому старшему Ивану тогда было не больше 12-14 лет. Едва ли мы можем представить, что творилось в душе у подростка все эти годы, убитая на глазах мать, скитание по тайге, подвергнутый пыткам отец. И следом долгий и опасный поход из Якутска на край земли. Иван с отцом и братьями попали в отряд Тимофея Кобелева, первого приказчика Камчатки. Именно Кобелев в нашей истории считается первым официальным главой полуострова. Его отряд пробирался к камчатским рубежам более года. Сначала на собачьих упряжках от Лены через реки Индигирку, Алазею и Колыму до Анадорского острога на Чукотке. Оттуда на оленях шли к югу до северных заливов Охотского моря, где предстояло самим делать лодки и плыть вдоль побережья до Камчатки. Заключительный этап нелегкого пути пробивались с боем через земли немирных коряков, воинственных кочевников-оленеводов. Выйдя из Якутска последним летом 17 века, лишь к весне 1702 года отряд приказчика Кобелева, включавший Ивана, его отца и братьев, достиг Камчатки. Следующее десятилетие Иван Козыревский провел фактически на войне. Все эти годы полторы сотни казаков покоряли и осваивали огромный полуостров размером с половину Франции. «Приключения отца и сыновей Козыревских» на Камчатке, наверное, могли бы составить отдельную книгу или остросюжетный фильм. Известно, что они были среди первых русских людей, кто увидел ключей в воду горячую, знаменитые камчатские гейзеры. Немногие сохранившиеся до наших дней документы свидетельствуют о том, что пётр Козыревский стал первым из русских, кто попытался подняться к вершине Ключевской сопки, действующего вулкана. Так что при желании мы можем считать убийцу Козыревского не только первым камчатским ссыльным, но и первым вулканологом в нашей истории. В 1705 году Петр Козыревский и его сын Михаил погибли на Тихоокеанском берегу Камчатки, на самом севере полуострова. Там, напротив устья реки Тымлад, лодки казаков сошлись в бою с байдарками немирных коряков. Старшему сыну Ивану Козыревскому повезло. Он не только уцелел и вырос на войне, превратившись из подростка в опытного бойца, но и успел в перерывах между стычками и походами до гибели отца научиться у него грамоте. Удивительно, но у человека, который умел в сущности лишь воевать и выживать в первобытной тайге, был очень хороший почерк. До наших дней в архивах сохранилось несколько документов, написанных собственноручно Иваном Козыревским на бумаге и чаще на бересте. Бумага на далекой Камчатке в ту эпоху была в страшном дефиците, поэтому нередко записи делали на бересте соком лесных ягод, и даже на березовой коре первопроходец Иван умудрялся писать очень четким мелким почерком. Этот редкий среди неграмотных казаков навык самым роковым образом скажется в судьбе Ивана в 1711 году. В тот год половина камчатских первопроходцев поднимет мятеж против начальства. В течение месяца бунтовщики убьют трех назначенных государством приказчиков, в том числе недавно вернувшегося на полуостров Владимира Атласова, первым начавшего покорение Камчатки еще в 17 веке. Всех подробностей и деталей того бунта мы уже никогда не узнаем. Явно сказался, как характер большинства первопроходцев, жестоких людей, привыкших решать любые вопросы и споры силой, так и кружившие голову богатство Камчатки. Поистине драгоценный в ту эпоху меха соболей и лисиц, добывавшиеся здесь многими тысячами. Лидером бунта оказался томский казак Данила Анциферов, мятежники избрали его новым атаманом, а вот ясаулом, то есть в казачьей терминологии той эпохи заместителем атамана или начальником штаба, бунтовщики выбрали Ивана Козыревского. Ему на тот момент едва ли исполнилось 25 лет, но Иван уже был опытным казаком и, главное, одним из немногих грамотных. По этой причине именно новоиспеченному Ясаулу Козыревскому пришлось писать на имя самого царя Петра I длинные челобитные с объяснением причин бунта. В них многословно и довольно наивно излагались обиды мятежников «И мы, рабы твои, в Камчедальских острогах приказчиков убили для того» про новую землицу за переливами проведать. Записанные Козыревским объяснения мятежников с фактами самоуправства и коррупции убитых приказчиков, типа спекуляции оленями и табаком, едва ли могли вызвать у далекого начальства что-то кроме презрительной улыбки. Однако мятежники во главе с атаманом Анциферовым и есаулом Козыревским не были наивны. В отправленных с Камчатки челобитных они не только клялись в неизменной верности царю, но и обещали добыть для него новые богатые земли, в том числе еще не исследованные русскими загадочные острова, лежащие к югу от Камчатки. Те, что мы сегодня именуем Курилами. О них государственная власть России впервые узнали еще в 1701 году, когда в Якутске только вернувшийся с Камчатки первопроходец Атласов рассказал. А против первой Курильской реки на море видел, как бы острова есть. Русские первопроходцы изначально звали Курилами Камчатских Айенов, население Курильской землицы – самой южной оконечности полуострова, откуда и начинается ведущая далеко к югу цепочка тогда еще неведомых островов. Царь Петр I сразу заинтересовался загадочным архипелагом возле Камчатского носа. Он понимал, что где-то там лежит и уже известная западноевропейским мореплавателем Япония. Уже в 1710 году появляется царский указ очередному камчатскому приказчику Осипу Миронову проведать эти новые острова, выяснить, какие люди и под чьим владением, какой в том острове зверь и иное какое богатство у них есть. Важность задания подчеркивалась тем, что царь обещал дать дворянское звание всем казакам, которые смогут исследовать неведомые острова. Отдельно в указе царя Петра I значилась гипотетическая возможность через неизвестные земли к югу от Камчатки добраться до Японии. «Чтоб учинить с сапонским государством торги немалые, как и у китайцев с русскими людьми бывают торги, чтобы в всех новоприисканных торгах великого государя казне учинить многую прибыль». Получивший этот царский приказ Осип Миронов стал одним из трех камчатских приказчиков, убитых мятежниками Анциферова и Козыревского. Однако восставшие казаки в своих челобитных обещались исполнить предписание царя, как писал от их имени Иван Козыревский. Про Апонское государство осведомится и про новую землицу, которая есть в Камчатском носу, за переливами проведать. Вероятно, мятежники знали легенды о том, как царь Иван Грозный простил все прежние прегрешения соратникам Ермака, первого покорителя Сибири. И уж наверняка им было известно, что отец Петра I, царь Алексей Михайлович, в эпоху их отцов простил казакам, отбившим у маньчжуров ряд земель по Амуру, даже убийство воевода. Словом, возглавившие бунт атаман Анциферов и Ясаул Козыревский могли рассчитывать на царскую милость в случае очень крупного успеха при новой богатой земли. За свою вину служить великому государю. В апреле 1711 года семь десятков мятежников отправились из Верхнекамчатского острога, расположенного примерно посредине полуострова, на юг. По словам Ивана Козыревского, за свою вину служить великому государю, то есть искупать бунт новыми землями. Сначала отряд Анциферова и Козыревского, преодолев три сотни верст Дикой тайги, вышел в долину реки Большой. Все прошлые годы казаки-первопроходцы не могли подчинить и здешних итальменов и вынуждены были отступать с большими потерями. 21 мая 1711 года состоялось сражение семи десятков мятежных казаков и нескольких сотен аборигенов во главе с вождем Каначем, лучшим иноземцем Большой реки. Казаки в жестоком бою разгромили первобытных охотников, а затем полтора месяца осаждали их укрепленное селение. Победив аборигенов и собрав с них богатую соболиную дань, 1 августа казачий отряд двинулся на Камчедальский нос, к самой южной оконечности полуострова. На исходе лета 1711 года, сделав небольшие лодки, казаки пересекли довольно бурный первый Курильский пролив и впервые оказались на острове, который мы сегодня именуем Шумшу. Здесь состоялось сражение с местными айнами, Позднее Иван Козревский высоко оценивал боеспособность аборигенов Курил. К бою ратному тамошние курильские мужики досужи и из всех иноземцев, которые живут от Анадрского до Камчатского Носу, бойчивее. Однако казаки одолели в схватке даже самых бойчивых, захватив у них три карабаса морских, большие лодки. С их помощью первопроходцы переправились на остров Парамушир, один из крупнейших в архипелаге. Здесь обошлись без боя, хотя заплатить меховую дань Исак местные Айны отказались. К разочарованию казаков на островах не нашлось большого количества соболей и лисиц. Местные жители промышляли лишь нерп и каланов, которых в своих записях Иван Козыревский простодушно именует бобрами. В сентябре 1711 года отряд Анциферова и Козыревского вернулся с Курильских островов на Камчатку. Большой добычи не было, однако казаки собрали первые подробные сведения о ранее неизвестном архипелаге за переливами. Более того, они смогли уточнить у айнов, что где-то далеко к югу от них действительно есть загадочная Япония, берега которой вроде бы можно увидеть самого дальнего Курильского острова. Иван Козыревский, как единственный грамотный мятежник, тут же составил примерный чертеж архипелага и новую челобитную на имя царя Петра Первого. «И об том опонском государстве, родительное свое тщание, к службе твоей, великий государь, мы, рабы твои, приложим и через дальнюю видимую землю проведать впредь обещаемся». Мятежный Исаул Козыревский свое обещание выполнил. Однако уже без атамана, бунтовщиков, Данила и Анциферова, Тот погиб через несколько месяцев, в феврале следующего 1712 года, в стычке с ительменами недалеко от Авачинской бухты, где сегодня располагается столица полуострова Петропавловск-Камчатский. Не рассчитывая одолеть казаков в открытом бою, местные идельмены притворным сумерением заманили атамана Данилу с 17-ю казаками на переговоры, выдавают дань и аманатов заложников, а ночью сожгли всех в юрте прямо с заложниками. Ивану Козыревскому вновь повезло избежать гибели. Он в это время был на противоположном берегу полуострова на реке Кыхчик, собирая и составляя первую карту южной оконечности Камчатки. В следующем 1713 году он возглавил новый поход на Курилы. На этот раз оставшиеся под началом Козыревского мятежники готовили эту экспедицию вместе с новым приказчиком Камчатки Василием Колесовым, недавно прибывшим из Якутска на полуостров. Камчатские земли в те годы были настолько далеки и труднодоступны, что те из представителей власти, кто сумел сюда пробиться сквозь тайгу, тундру и немирных коряков, предпочитали не ссориться в открытую с бывшими бунтовщиками. К тому же казаков на Камчатке было крайне мало. Их число никогда не превышало пару сотен. Каждый человек был на счету и использовался для государевой службы, даже бунтовщик. Приказчик «Колесов» позднее прямо писал, что Иван Козыревский отправился заслуживать вины своей приискиванием морских островов. Пропавшая карта и первый русский японовед. От властей мятежный Ясаул Козыревский получил две медные пушки, запас пороха и даже одну нарезную пищаль. С ним в поход на Курила в апреле 1713 года отправились 55 казаков, в том числе его брат Пётр и 11 аборигенов-камчедалов. Лодки опять строили сами, паруса и снасти изготовляли из местной карапивы по обычаю ительменов и айнов, которые умели плести ткани из этой жгучей травы. Подробности того похода до наших дней не сохранились. Привезенный из Курил записи Козыревского и созданный им первый в мире тем островам чертеж даже и Доматманского острова, так изначально русские именовали японский Хоккайдо, в 1714 году отправили в Якутск вместе с огромным саболином ясаком, собранным на камчатских землях за несколько лет. Но по пути с Камчатки караван разграбили, соблазнившиеся его меховыми богатствами юкагиры, прежде воевавшие в союзе с русскими против коряков. Вместе с похищенными соболями и лисицами пропали и подробные документы Козыревского о походе на Курилы. Лишь в 1726 году, когда государство российское готовило для исследования Дальнего Востока большую экспедицию Беринга, бывший Есаул Иван Козыревский вновь сделал изложение сведений, собранных им на Курилах, а также вновь составил карту, чертеж Камчатского носу и морским островам. Именно Козыревский первым зафиксировал имена основных островов Курильского архипелага в почти привычном нам виде. Сиискутан, Шикотан, Пурмушир, Парумушир, а не Шумчу, Шумшу и Турпу, и Туруп и так далее. Козыревский дал краткое, но весьма точное описание географии, флоры и фауны островов, описал местных жителей Курилов, их быт и нравы и даже особенности навигации между разными островами. Упомянули действующие на островах вулканы, например, один из клочков суши подписал на карте так «Остров Араума-Кутае горит, и люди не живут, на нем находится огнедышащая гора». В переводе с языка айнов хар означает «остров Лилий». Этот остров, на современных картах обозначенный как «Харим-Катан», представляет собой надводную часть вырастающего с морского дна огромного вулкана, действующего и ныне. Именно Козыревский первым из русских доподлинно выяснил, что к югу за Курилами действительно лежит многолюдный земляний фонд, то есть Япония. Он же, ни разу не побывав в этой стране, сделал первое русское описание Японии, но удивление емкое и точное. В своих описаниях Козыревский опирался на сведения, полученные от аборигенов южных Курил и нескольких японцев, которые в разные годы попали в качестве пленников к Этельменам и Айнам. Козыревский даже описал остров Хансю, крупнейший в японском архипелаге. Некоторые перечисленные им города и сегодня легко можно узнать на современной карте, например, город Осака, в записи Козыревского – Узака. Вполне правильно передал Козыревский и старое название японской столицы – Эда. Не забыл упомянуть, что нефонское государство богато шелком и хлопковыми тканями, тогда редкими и ценившимися на Руси. Словом, Ивана Козыревского можно вполне обоснованно считать первым отечественным японоведом. Впрочем, в 1726 году уже не было никакого Ивана, бывшего мятежного Ясаула. Карту Курил и Японии составлял монах Игнатий, один из первых схимников Камчатки. Первый хлеб монаха Игнатия Еще осенью 1716 года Иван Козыревский стал монахом и получил новое имя – Игнатий. Пострик провел архимандрит Мартиниан, первый православный священник, оказавшийся на Камчатке и вскоре убитый аборигенами, которым он не слишком успешно проповедовал христианство. Бывший мятежный есаул ставший монахом Игнатием, основал на севере полуострова возле устья реки Камчатки, Успенскую пустынь, часовню и келью. Тем самым Козыревский вновь войдет в историю, не только первым монастырем на Тихоокеанском побережье, но и первыми попытками пахать землю и сеять хлеб на Камчатке. Первая пашня возникла именно здесь, сторонними монаха Игнатия и его пленников из Ительменов, Айнов и Японцев. Как и все выжившие на Камчатке первопроходцы, Иван Козыревский обзавелся не только меховыми богатствами, но и огромными холопами, то есть плененными в бою, ставшими его крепостными. В 1720 году монах Игнатий впервые со времен ссылки отца вернулся в Якутск. Казалось, о былом мятеже на Камчатке все забыли. Монах приехал добиваться официального статуса монастыря для своей Тихоокеанской пустыни, привезя с собой ценных мехов на огромную по тем временам сумму в 3000 рублей. Это путешествие на Запад вызвало ссору братьев Козыревских. Петр отговаривал Ивана покидать Камчатку, опасаясь, что былой мятеж ему обязательно припомнят но даже став монахом Игнатием, Иван остался лихим и рисковым первопроходцем, привыкшим к войне и смерти. «Цареубийцы и те живут у государевых дел, а не великое дело на Камчатке приказчиков-то убивать», – ругался он с братом, намекая на смерть царевича Алексея, сына Петра I. «Столь неосторожные слова сохранят для нас доносчики того века, слышавшие спор братьев». Поначалу у вернувшегося с Камчатки монаха Игнатия все складывалось неплохо. О былых грехах не вспоминали. Он даже успел поучаствовать в первых поисках железной руды под Якутском и в плавании к Заполярному морю Лаптевых. Можно лишь удивляться такой неуемности его натуры. Однако отношения беспокойного монаха с местными церковными властями не сложились, и он решительно собрался ехать прямо в Москву, в Святейший Синод, тогда ведавший всеми делами православия. По пути в Европейскую Россию 6 июня 1726 года в Тобольске монах Игнатий беседовал с собиравшимися в Тихоокеанскую экспедицию Витусом Берингом. Именно ему Иван Козыревский передал свои подробные чертежи Камчатки и Курильских островов. Фактически мятежный есаул подарил России первые систематизированные знания об огромном куске мира от Берингового пролива, еще не получившего это имя, до Японии. Примечательно, что на составленном Козыревским рукописном чертеже Камчатки самой первой подробной карте полуострова была и такая запись. «Река прозвищем Козыревская. Сначала иноземцев в Ясак призвал отец мой Петр Козыревский». Даже спустя три века чувствуется в этой записи любовь и гордость отцом. Первопроходец Иван явно любил грешного родителя, но ведь и несомненно любил детской любовью и мать, отцом убитую. Трудно представить, что могло твориться в душе и голове такого человека, выросшего посреди сплошных трагедий на непрерывной войне, но при этом явно умного, любознательного, для которого сведения про иные земли были не менее желаны, чем захваченные с бою драгоценные соболя. Козыревский был вложен в застенок. К 1730 году монах Игнатий добрался до Москвы с обширными планами организации большой православной миссии на Камчатке и Курилах. Бывший первопроходец не только предлагал учредить в Камчадальской землице большой монастырь ради прибежища ко спасению престарелым и раненым служилым людям, которые не имеют нигде главы подклонить, но и представил настоящий план по распространению христианства на далеких дальневосточных землях с организацией школ во всех острогах, дабы склоняли учиться грамоте и предоставлением обширных льгот для новокрещенных аборигенов. Любопытно, что вместе с монахом Игнатием в Москву приехал и принявший православие японец, видимо, один из пленников, когда-то привезенных Козыревским с Курил. В верхах Российской империи смелые планы бывшего первопроходца приняли благосклонно. Игнатия произвели в иеромонахи, более высокий монашеский чин, и назначили руководителем будущей православной миссии на Камчатке, куда в качестве священников и проповедников предполагалось взять студентов Московской академии. Весной 1730 года в Санкт-Петербургских «Ведомостях» Первой русской газете даже появилась статья о заслугах Козыревского в «Открытии Курил» и первом «Описании Японии». Сенат Российской империи выдал бывшему первопроходцу 500 рублей, возместив его личные расходы на строительство пустыни у реки Камчатки. Некогда мятежный Исаул, умевший считать добычу, однако хотел большего, доказывая, что на Камчатке ему по заслугам причитается мехов на 7 тысяч рублей. На что Ивану Козыревскому сенаторы отказали с ехидной формулировкой «Поне многие имения монаху содержать не надлежит». И все же в то лето 1730 года казалось, что почти все планы и Игнатия удались. Он уже готовился с триумфом возвращаться на Камчатку в качестве руководителя большой миссии, а пока вместе со своим спутником-японцем отправился на Богомолье в Киев, в знаменитую лавру, о которой когда-то на берегах Лены рассказывал ему дед. И тут ситуация резко и трагически поменялась. Вероятно, кто-то из дальневосточного церковного начальства очень не любил монаха Игнатия, либо сам был не прочь покомандовать духовной миссией на Камчатку. В июле 1730 года в Москву с Дальнего Востока пришел очень грамотно составленный донос. Ивана Козыревского не только обвинили в растрате церковного имущества на 5 рублей 77 копеек. Напомним, он потратил на церкви Камчатки сотни рублей но главное, с указанием, что монах Игнатий – это мятежник, убивший трех камчатских приказчиков, включая Владимира Атласова. Поначалу монах все отрицал. Началось следствие, обвинение в антигосударственном мятеже было слишком серьезным. Через несколько месяцев, как бесстрастно записано в архивном деле Синода, Козыревский был вложен в застенок, подыман до дыбу, чинена ему встряска бревном между ног, руки ему в хомуты кладины На пытке монах признался, что воровской Исаул Иван Козыревский – это он и есть, однако отрицал личную причастность к убийству приказчиков и вообще утверждал, что давно помилован за заслуги. В январе 1732 года церковные власти умыли руки, лишили Игнатия монашеского сана и передали для дальнейшего следствия светским властям. Предлагавшуюся им просветительскую миссию на Камчатку смогли начать лишь десятилетиям позднее. Вопрос же об участии самого Ивана Козыревского оказался запутанным. Еще в 1712 году всех убийц камчатских приказчиков заочно приговорили к смертной казни, но бывший мятежник упорно утверждал, что лично Атласова и прочих начальников не убивал. Он твердил, что давно должен быть помилован за поход на Курилы, напоминая приказ покойного царя Петра I дать дворянское звание тем, кто изучит неведомые острова к югу от Камчатки. Средство вела юстиц-коллегия в то время в Высший суд Российской империи. Правительственные бюрократы пытались взвесить заслуги и преступления бывшего иеромонаха и первопроходца. Решили вновь собрать все документы и свидетельские показания из Якутска и Камчатки. В то время даже царский курьер добирался до Тихоокеанского берега почти год. В итоге Иван Козыревский не дождался ни приговора, ни оправдания. Первопроходец Курил умер под следствием в московской тюрьме, 2 декабря 1734 года.